Большой рынок в лагере рабов. Но грабежа для потребностей армии беглых рабов не хватало. По тому же сообщения Пиана, все недостающие, в первую очередь железо и бронзу, Спартак покупал у купцов, часто посещавших Фурийский порт. Этот факт доказывает, что разграбление Юга Италии обеспечило рабов пищей, но в производственном сырье они сильно нуждались. Поскольку торговать с беглыми рабами купцы могли и побаиваться, Спартак должен был внушить им доверие, предлагая полновесную звонкую монету. За все, что покупал, он платил дорого. Несмотря на зимнее время, новость должна была быстро разлететься по всем близлежащим гаваням. Запах наживы гнал самых жадных купцов отважно выходить в море в непогоду, чтобы выручить солидный куш. Так что Спартак, конечно, отвергал золото и серебро не из нравственных принципов. Желающих нажиться на сношениях с этим невероятным войском хватало. Очевидно, греческие купцы из гавани, расположенных на Тарянском заливе, не без опасения подходили к лагерям, охраняемым вооруженными рабами. Никаких симпатий к делу Спартака эти купцы не испытывали, скорее наоборот. Но возможность купить по дешевке плоды грабежей привлекала их. Были и такие, которые бросали якорь в фурийских гавани совсем без зазрения совести и патриотических чувств. Они все хорошо знали и торопились посмотреть, что им может достаться с этого дела. Эти особого рода купцы прибывали с востока, особенно из Киликии. то были пираты. Их главные логово находились в глубоких бухтах на севере Сирии, но незнакомых им мест на Средиземном море не было. В те времена были для их дел особенно благоприятны. Риму еще не удалось справиться с этим бичом, наносившим его торговле и убытки на сотни миллионов сестерцев. Будучи заняты на нескольких фронтах, римляне не могли сосредоточиться на борьбе с гидропиратством. Правда, за несколько лет до того консулу Публию Сервилию удалось сжечь некоторые их порты, но пираты тут же нашли другие убежища и пустились в новые набеги. Вот что сообщает Флор о вспышке пиратства в 70-е годы до Рождества Христова. В то время, как римский народ разрывался между битвами в разных землях, киликийцы обрушились на моря и заперли их войной, как бурей, ослабив торговлю, нарушив соглашение между народами. Вещественным и свирепым разбойникам предала дерзость Азия, беспокойные и забит битв с Митридатом. Под шумок чужой войны они бесчинствовали безнаказанно. Посланному сюда Публию и Сервиллю, удалось рассеять их легкие и быстрые суденушки. Однако они не настолько были усмирены этими поражениями, чтобы удовлетвориться жизнью на суше, и, подобно животным, чья двойственная натура позволяет жить и в воде, и на земле, вернулись после ухода врага в свои воды и стали устрашать неожиданными набегами берега Сицилии и нашу компанию. Чего только не творили морские разбойники. Повсюду они нападали на торговые суда, чтобы захватить их груз и продать его в порту. Нападали и на пассажирские транспорты, брали в плен богатых путешественников и затем отпускали их за большой выкуп. Но революционерами пираты не были. Их самым доходным видом деятельности была работорговля, одно из древнейших в мире занятий. Кроме матросов и простых пассажиров, захваченных в море, пираты предпринимали решительные быстрые высадки на берег, чтобы забрать на корабли новых пленных. В один миг люди из свободного состояния переходили в рабское. Через несколько недель их выставляли на продажу на больших международных невольничьих рынках. Например, в вольном порту острова Делос. Наравне с войнами пираты питали огромный рынок живого товара. Античные комедии, полны историями о пропавших юношах и девушках, проданных и перепроданных, чудом обревших своих родных. В действительности мало кто избегал злой судьбы, разве что происходил из очень богатой семьи. Пираты, крейсировавшие вдоль берегов компании Сицилии, не могли не узнать о мятеже Спартака. Для них он был очень выгоден. Жить без рабов мир не мог, а на место беглецов будет нужно много новых. Кроме того, морские гангстеры играли и на геостратегической шахматной доске того времени. В 1972 году до Рождества Христова они служили связью между объективными союзниками – Серторием в Испании и Митридатом на Востоке. Никто из них не угрожал пиратам, но оба были противниками Рима, их единственного настоящего врага. Возможно, Спартак, установив с пиратами контакт, получал от них ценную информацию о положении в Риме. Так он мог получить новые сведения о легионах, разбросанных по всем концам империи с лучшими полководцами во главе. Теперь он знал, с какими трудностями сталкивался Сенат, чтобы накормить столицу, обездонным бездонном голодным чреве миллионы жителей. Сношения Спартака с пиратами, вероятно, завязались как раз зимой 72 года. Вскоре у появились свои потребности, а пираты могли их удовлетворить, ведь фракийский вождь платил очень хорошо. Эти особого рода купцы имели возможность доставить оружие, или хотя бы металл для производства оружия. В числе награбленного в их трюмах лежали слитки бронзы в виде больших лепешек и брусья железа для выковки. Подводная археология каждый год позволяет находить останки римских судов, разводивших этого рода товар по всему Средиземному морю. Из этого железа и бронзы самые мастеровитые рабы ковали мечи и отливали наконечники копий. Отношения были выгодны для обеих сторон. Дело было зимой. В принципе, до весны Море бывает закрыто, но пираты не соблюдали ограничений, которые сдерживали благоразумных моряков. Поэтому они могли предложить людям, которые никогда ничего не имели, все, что они желали. На одно из первых мест среди потребностей, очевидно, следует поместить женщин. В лагере Спартака их было, конечно, мало. Быстрый переход через леса Лукани и Апулии с большим количеством женщин и детей, замедлявших передвижение, был бы невозможен. К тому же мужчин... В больших латифундиях с интенсивной эксплуатацией всегда было много больше, чем женщин, а устойчивые союзы не поощрялись. Поэтому следует предположить, что мятежные рабы, терпевшие по большей части самое строгое воздержание, легко отдавали часть добычи за ночь удовольствия по такси. Права на золото и серебро воины не имели, но какие-то медные монеты у них были. За ночь любви этого было достаточно. Сводники на лица не смотрят, а деньги не пахнут. Таким положением нельзя было не воспользоваться. Пираты и местные греческие купцы на перебой предлагали спартаковцам еще и эти услуги.